голове. Я расположился в маленьком чистом доме, где уже как-то останавливался раньше. Это было во время наступления. Я тогда остановился, чтобы уместиться с дороги, и дом мне очень понравился. Поначалу семья была не особенно обрадована моим вторичным визитом, но через некоторое время на лицах хозяев появилась застенчивая улыбка, и у нас установилось доверие друг к другу. Семья состояла из тихой, робкой женщины, морщинистой бабушки и маленькой паненки, которой было 14 лет. Это достаточно просто, если действовать осторожно, проявляя дружелюбие к людям и пытаясь отодвинуть в сторону войну, как будто одно исключало другое. В солдатском общежитии в С я ожидал почтового курьера из Берлина. На улице шёл проливной дождь. Это было облегчение после духоты последних дней. Прошлой ночью было так душно, что я потел всеми порами. Страна крайностей. Ни в чем не проявляется умеренность. Жара и холод, пыль и грязь, Все неистово и необузданно. Разве не следует ожидать, что и люди тут таковы? Несколько русских полицаев сидели за моим столом. Молодые украинцы из Галиции. Некоторые из них все еще носили свои коричневые френчи с медными пуговицами с эмблемой серпа и молота. На других была немецкая военная форма без эмблем и русские поясные ремни. Такая вот нелепая мешанина. Но они хорошие, ребят, храбрые, отчаянные и полные ненависти. Как раз то, что нам нужно. В городе было множество разрушенных зданий. Большевики сожгли все дома. Оставались только их остовы. Одни были разрушены бомбежкой, но во многих случаях это были поджоги. Теперь здания уже снова приведены в порядок. Крыши, полы, стены, лестницы, окна, двери, балконы все было обновлено. Основные мастерские и компании по снабжению должны иметь хорошее помещение на зиму. 12 июля 1942 года. Опять в старой компании. Как приятно мне было снова увидеть маленькую долину с рекой и старые добрые землянки на склоне холма. Итак, вы прибыли, отметил командир батареи. Мы думали, уж не случилось ли что-нибудь с тобой. И я почувствовал себя вроде блудного сына. Наверное, это трудно понять, но уже на последнем отрезке пути у меня появилось ощущение, будто я возвращаюсь домой. На пути была большая воронка от мины, сгоревшие фургоны, воронки от снарядов справа и слева от железной дороги, подбитый самолет, наклонный путь, последнее место погрузки и наконец хибара коменданта погрузки вышел он. Всё это было настолько знакомо, так же привычно, как Шум фронт по ночам, как свет из землянок в стране дороги. Теперь я опять успокоился. Я слышал из донесений, что в нашем секторе что-то происходило, что нам пришлось спрямлять линию обороны, чтобы не оказаться в котле, и это меня беспокоило. Но оказалось, что все в порядке, ничего не изменилось. Единственной новостью было то, что Будды получил ранение, произведен в сержанты, награжден железным крестом первой степени и отправлен на побывку домой. Ребята собрались в моей землянке. Свет бледного вечернего неба струился через кисейные занавески на окне, а я читал. Мне пришло письмо от Йо, который на юге, и еще одно от Мартина, он на севере. Я был глубоко тронут. Как же разбросало моих друзей по всем театрам военных действий: в Норвегии, на Ленинградском фронте, в группе армии Центр, в бассейне «Донца», в Южной Франции, в Греции и Африке, на побережьях, на оккупированных островах, в пустынях, в степях, и лесах, среди снежных гор и в стенах чужих городов. И все же они говорят одинаково. Их сердца бьются в едином ритме. Вот пишет Мартин. Я вижу, как он пьет и стучит кулаком по столу. Если только можно было бы начать жить снова и продолжать выполнять свою работу. Я все еще не оставляю свои мечты, мы осуществим их в конце концов. Я нашел несколько красивых икон. Это на будущее.